Глава пятая Мой провожатый, боязливо косясь на бездыханные тела товарищей, перешел через дорогу и направился к роще. К «Как ты это сделал?» Набрался он, наконец, храбрости для вопроса. «Что сделал?» «Убил Курта и Штефана. Я глазом моргнуть не успел, как у этого засранца башка с плеч слетела. Как?» «А, ты об этом. Ну, небольшая магия, только и всего». При слове «магия» храбрец вжал голову в плечи и шарахнулся от меня, будто бойня на дороге не в достаточной степени раскрыла мой потенциал, и основные неприятности обещали затмить все ранее виденное. М «Магия? А ты как думал? Я очко с кипидаром подмазал?» «Всем время от времени нужно немного волшебства», — проделал я быстрые манипуляции пальцами на манер ярмарочного фокусника, отчего мой единственный, но крайне благодарный зритель буквально упал на жопу и закрыл голову трясущимися руками. «Ну, или не всем. В любом случае тебе лучше подняться и продолжить путь к тайнику» пока я не превратил тебя в мясной салат с требухой под кисло-сладким красным соусом. Мои едва уловимые гастрономические намеки возымели эффект, и восхищенная представлением публика пришла в движение, еще не успев встать в четверенник. «Ох, уютно тут у вас!» — попробовал я на прочность один из трех шалашей, попинав ногой нехитрую конструкцию когда мы, наконец, добрались до лагеря. «Давно обосновались?» «Неделя не прошло буркнул недовольный хозяин милого гнездышка. «Ну, показывай плоды трудов своих праведных». Тот нагнулся и откинул скрывающий углубление в земле настил кое-как замаскированный дерном и ветками. «Вот». «Хм, думал, будет похитрее». Это я и сам бы отыскал. Мастер маскировки сглотнул и, не отводя от меня взгляд, выудил из ямы два мешка. «Тут немного, но уж что есть. Дорога-то не самая оживлённая». Внутри демонстрируемых мешков лежали сапоги, ремни, фляги, походная посуда, кисеты и прочая ерунда, какую удалось снять сотнють несостоятельных путников. «А души?» Поинтересовался я на случай, если такая мелочь вдруг ускользнула из памяти моего благодетеля. «Нет», — замотал тот башкой, скорчив до умиления обескураженную рожицу. «Мы же не звери. Мы только по вещичкам да по звонкой монете». «А монеты?» «При Штефани на поясе у него, в кошеле». «Ну что?» — робко оправился «не зверь». «И я пойду?» «Разумеется. Как только манатки к телеге отнесешь, ты же не думал, что я попру их сам?» «А, нет-нет, конечно», — схватил он мешки и потопал в обозначенном направлении. Волда тем временем собрал свежий урожай с трупов и сидел в телеге, стараясь не смотреть, как красавчик лакомится мозгами одного из бедолаг. «Кидай туда», — указал я нашему разнорабочему, — «место новой дислокации народного добра». «Где сбывать это барахло планировали?» «В Шавбурге. Где же еще?» — пожал тот плечами, освободив их от поклажа. «Подробнее?» «Есть там э, скупщик. Тьери Живоглот его звать. Спроси в кабаке веселый звонарь возле рыночной площади». М -м -м. «Должно быть, милый парень. Еще бы!» — ощерился мой информатор. «Слушай» д по дружески положил я левую руку ему на плечо раз уж ты в таких делах толк знаешь не подскажешь ли человечка который мог бы- за разумное вознаграждение очистить немного завалящих душ тот резко помрачнел и воззрился на меня почти умоляюще. да, да откуда говоришь не по этой мы части уверен как на духу? Клинок вошел аккуратно под грудину. Левой рукой я уперся в плечо недоуменно таращащего глаза Лиходея, резко выдернул меч и тут же нанес рубящий удар цели в шею. Но что-то пошло не так. «Святая Амиранта!» – запричитал Отто, наблюдая, как я пытаюсь освободить клинок, засевший в левой скуле все еще живого, вцепившегося мне в плащ негодяя. «Зачем вы это сделали?» «Сука, промазал!» «Да отвали ты!» Вырвал я, наконец, меч из перекошенного лица и отпихнул до кучливого простолюдина. Тот повалился на спину, хватаясь то за живот, то за рожу и заливаясь кровью. «Зачем?» — не унимался Волда. «Хотел повторить. В прошлый же раз здорово получилось. А в этот...» «Херня вышла. Надо больше практиковаться». «Вы поклялись не убивать!» «Кому?» И «Ему!» — спрыгнул Волда с телеги, тыча пальцем в корчащегося на земле клятвополучателя. «Ты серьезно?» «Клятва преступления! Страшный грех! Вы всем святым клялись!» «Пацан!» Воткнул я меч в сердце обманутого раба Божьего, чем прекратил его прижизненные страдания. «Считаю, тебе нужно кое-что усвоить» и можешь считать это основным правилом общения с окружающими. Любая особь, прямоходящая или нет, которая не представляет для тебя интереса в перспективе, всего лишь вещь. — Вещь? — Точно. Предмет из костей, потрохов и мяса. — Ты бился когда-нибудь пальцем ноги о тумбочку? — Что? — О тумбочку пальцем? «Ну, знаешь, идешь ночью поссать, хуяк мизинцам об эту подлую мразь, притаившуюся в темноте. Больно пиздец. Не знаю, как ты, а я всегда на нее ору. На тумбочку. Ну, при этом я понимаю, что она просто вещь. Мне не будет стыдно, что я проявил слабость перед ней. Может быть, даже пустил слезу. В тумбочке я могу сказать абсолютно все». Могу материть, могу угрожать, умолять о прощении, обещать невыполнимое, клясться всем святым, понимаешь? Это ведь просто предмет. Так же и здесь. С той лишь разницей, что этот предмет, указал я на теперь уже совершенно точно неодушевленную вещицу, может стать чем-то полезен, услышав определенные слова. А ради благого дела мне слов не жалко любых. Так, и по-вашему... «И я только вещь». «Ну что ты? Разве я стал бы так долго и красноречиво распинаться, относись к тебе подобным образом?» «Нет, конечно. С тобой меня уже кое-что связывает, и...» «Я представляю интерес в перспективе?» «Не без этого». «А потом? Что произойдет, когда я перестану быть полезен?» «Мы расстанемся друзьями. Поверь». «Я не уничтожаю все на своем пути, просто от него мертвого пользы больше, чем от живого. Здоровый прагматизм и только, а в твоей смерти я совсем не заинтересован. Ты умный парень, на тебя можно положиться, и ты мне нравишься, хотя один косячок за тобой все же есть». Волда изобразил лицом вопрос. «Каменщик», — напомнил я. «Думаю, дело в ваших руках», — улыбнулся он виновата. «Они слишком не нетрудовые? Да. И кем же тогда быть? Может, бродячим торговцем?» Волда поджал губу, размышляя, и одобрительно покивал. «Ну и отлично. Благо, товары у нас хоть отбавляй. Обшмонал их», — кивнул я на трупы. «Души собрал», — полез Волда за пазуху. «Оставь. Мы ведь доверяем друг другу». «А кошельки-карманы проверил? Ё-моё, пацан, да ты с них даже волыны не снял, а они, небось, вот стоят!» Присел я возле декапитированной тушки главаря и тут же обнаружил на поясе приятно позвякивающий кошель. «Ну вот, неплохо скопил гробовых. Штефан, или как там тебя? Не суть придётся обойтись без оркестра». «Ого, цацки! Ах, гроб тебе тоже ни к чему, будь проще!» А это у нас что? Неужели то, о чем я думаю? Срань господня! Откуда у этого богобоязненного мужчины целая пригоршня душ? Заберу-ка я их, чтобы злые языки об усопшем дурного болтать не начали. примяж чего сидишь без дела? Давай помогай. Надо восстановить ребятам добропорядочный образ. Их явно подставили. Волда со вздохом спрыгнул с телеги, всем своим видом стараясь показать, что не одобряет мародерство, но улыбку сдержать не сумел. «Зачем вы расспрашивали этого разбойника о скупчике?» Присел он возле разрубленного по диагонали тела и, морщись нащупал карманы. «Я же сказал, что у меня есть человек в шафбурге. «Ну, таких людей много не бывает». Обычно они знают куда больше, чем требуется для скупки краденого, но редко делятся своими секретами. А нам нужны не только деньги, ты же понимаешь. Нам нужен чертов хромовник на вольных хлебах. Если твои источники нужного результата не дадут, мы обратимся к другим. Я подобрал лежащую рядом голову Штефана и, позаимствовав у усопшего нож, занялся осмотром его ротовой полости. «Что вы делаете?» — скривил Волда рожу, настолько кислую, что у меня аж изжога разыгралась. «Коронки», — пояснил я, удобнее ухватившись за бороду. «Не пропадать же добру!» «Давай, научу, смотри. Берешь нож и режешь от края рта к уху. Так, а потом с другой стороны. А, а, а теперь надо придавить ладонью в лоб». Пальцами цепляешься за надбровные дуги, а второй рукой силой давишь на подбородок, чтобы нижняя челюсть двигалась к груди, пока по, ага, пока не раздастся характерный треск. Вот, вот такой. Теперь все оральное богатство на виду и призывно поблескивает, умоляя его выковырить Можно, конечно, засунуть пальцы в рот и потянуть в разные стороны, держась за зубы, но я не рекомендую. Велика вероятность пораниться, а тут столько всякой болезнетворной дряни, что безопаснее сунуть хер в дохлую портовую шлюху. Эту историю я как-нибудь позже расскажу, а пока... А, вот она, наша сверкающая прелесть. Берем нож поближе к кончику, прямо вот так, за клинок, и аккуратненько сковыриваем ее с этого гнилого пенька. Некоторые поступают проще, берут что-нибудь тяжелое и расхерачивают челюсти в хлам. Опять же, не рекомендую. Коронки мягкие, легко сминаются, а стягивать их с выбитых зубов — то еще удовольствие. Лучше уж чуток побольше времени потратить, но чтоб сразу начисто, понял? Ну, давай, практикуйся, — кивнул я на разверстую пасть в крайнем запущенном состоянии, от чего Волда, державшийся молодцом на протяжении всей лекции, так и согнулся и предпринял попытку выболевать собственный пищеварительный тракт, едва не увенчавшуюся успехом. «Нет», — замотал он башкой, продышавшись, — «пожалуйста». «От У пацана аж губы посинели. Ну ладно, ладно, как-нибудь в другой раз попробуешь. Опыт — дело наживное». «Спасибо. У меня слабый желудок. С детства не могу на мёртвых спокойно смотреть». «Дважды прямо на городской площади вырвало». «Как ты сказал?» — следил я за синюшными губами Волда, все больше проникаясь мыслью, что происходит нечто противоестественное. «Я сделал что-то не то?» — оробел вдруг пацан. «Повтори последнюю фразу». «Ну, однажды меня прямо на городской площади вырвало», — произнес он полувопросительно и замер, испуганно наблюдая за моим взглядом, сфокусированным на губах. «Что не так?» «Твой рот!» «Какого черта он двигается, не впопад со словами? Ты что, сраный чревовещатель?» «Ага, это...» — выдохнул Волда с облегчением. «Да, выглядит пиздец как стрёмно». «Благословение Амиранты!» «Яснее не стало!» «Все разумные существа-воши способны понимать друг друга, хотя и говорят на разных языках». «Я сейчас произношу не те звуки, которые вы слышите, хотя их смысл передается вам предельно точно. Но это происходит, если я сосредоточен на смысле сказанного. А если я сосредоточусь на произношении, получится так. Видите? ни хрена не понял. Но теперь твой рот двигался в так словам. Какая-то нездоровая поебень. Погоди-ка». Мой взгляд переместился на отстранённо наблюдающего за нашим диалогом красавчика. «Иди сюда, скажи что-нибудь». Красавчик подошёл, сел и вопросительно склонил голову на бок. «Не придуривайся, я в курсе, что ты меня понимаешь. Говори». Но упрямая скотина продолжала молчать. «Знаешь что?» — начал я спокойно и следующую секунду заорал. «Медведь! Где?» вскочил красавчик, как ужаленный, и завертелся на месте, ища глазами, в какую сторону не стоит драпать. попался! Сука! Гляди за языком! забавно! Скажи еще что-нибудь. Я, например, давно хотел узнать, на кой черт ты яйца лижешь? Нет, я еще понял, если бы речь шла о личной гигиене, но ведь ничего, кроме яиц, ты не лижешь. Так зачем?» Красавчик, глядя мне в глаза, демонстративно сел, задрал лапу и... а а вот и поговорили. Ладно, пора тут закругляться. Волда, проинвентаризируй мешки. Оставь только самое ценное, сапоги и прочую хрень выбрось. В конце концов, мы же торговцы, а не разорители могил». «А с тобой?» — ткнул я пальцем в направлении все еще занятого самоудовлетворением анониста. Мы еще поговорим. Марш телегу!